И не их отменные верховые кони, редкостные, как самородки золота в природе. Нет, примечательным в том походе было совсем другое. Над головой Чингиса на всю дорогу, заслоняя его от солнца, плыло облако. Куда он, туда и облако. Белая тучка величиной с большую юрту следовало за ним точно живое существо. И никому не вдомек было, мало ли тучек в вышине, что то есть знамение.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 запрету деторождения в народе армии. Дело в том, что жены и малые дети боевых конников обычно следовали за войском в семейных обозах, кочуя с армией с места на место. Традиция эта существовала издавна, диктовалась она жизненной необходимостью, ибо в нескончаемых, междуусобицах, враги нередко мстили друг другу, истребляя жены детей, оставшихся на местах без защиты. Причем беременных женщин убивали в первую очередь, чтобы подсечь корень рода. Но жизнь со временем менялась, Прежде постоянно враждовавшие племена при Чингисхане все больше примирялись и объединялись под единым куполом великого государства. В молодости, когда Чингисхан еще именовался Тимучином, он немало повоевал с соседними племенами и сам лютовал, и настрадался, и любимая жена его, Барте, была похищена при набеге меркитов и побывала в наложницах. Возумев власть, Чингисхан стал пресекать междуусобицы со всей беспощадностью. Раз примешали ему править, подрывали силы государства. Шли годы, и постепенно надобность в старой форме обозно-семейной жизни отпадала. Но самое главное, семья в обозе становилась бременем для армии, помехой мобильности военных операций широкого масштаба, особенно в наступлении и на переправах через водные препятствия. Отсюда и высочайшее указание степного властелина категорически запретить женщинам, следующим в обозах за войском, рожать детей до победоносного завершения западного похода. Это повеление сделано им было за полтора года до выступления. Он сказал тогда, «Покорим западные страны, остановим коней, сойдем со стремян, и пусть тогда обозные женщины рожают сколько хотят». А до этого мои уши не должны слышать вестей о родах в туменах. даже законы естества отвергал Чингисхан ради военных побед, кощунствуя над самой жизнью и над Богом. Он хотел и Бога поставить себе на службу, ибо зачатие есть весть от Бога, и никто ни в народе, ни в армии не воспротивился и даже не помыслил воспротивиться насилию. К тому времени власть Чингисхана достигла такой невиданной силы и средоточия, что все беспрекословно подчинились неслыханному повелению на запрет деторождения, поскольку ослушание неизбежно каралось смертью. Вот уже семнадцатый день, как Чингисхан, находясь в пути в походе на запад, испытывал особое небывалое состояние духа. Внешне великий Хаган держался, как и всегда, как подобало его особе. Строго, отчужденно, подобно соколу в часы покоя. Но в душе он ликовал, пел песни и сочинял стихи. «Облачной ночью в юрту мою прикрытым дымником Окружив, лежала стража моя И усыпляла меня в дворцовой юрте моей. Сегодня в пути хочу сказать благодарность. Старейшая ночная стража моя На ханский престол меня возвела» в снежную бурю и мелкий дождь, пронизывающий до дрожи, проливной дождь и просто дождь вокруг походной юрты моей стояла, меня не тревожа, и сердце мое успокаивало стража моя. Сегодня в пути хочу сказать благодарность. Крепкая ночная стража моя на престол меня возвела. Среди врагов, учинивших смуту, Колчина из березовой коры, еле слышный шорох, услышав, без промедления бросалась бороться. Бдительной ночной стражи моей сегодня в пути хочу сказать благодарность. За гривки люто вздыбив при луне верная стая волков вожака обступает, выходя на охоту. Так в набеге на запад со мной неразлучна сивогривая стая моя. Белые клыки моего трона всюду со мной. Благодарность пою им в дороге. Стихи эти, прозвучая они вслух, были бы неуместны в устах Чингисхана. Ему ли было заниматься души излияниями? Но в пути, находясь с утра и до вечера в седле, он мог позволить себе и такую роскошь. Главной же причиной его душевного торжества было то, что вот уже семнадцатый день с утра и до вечера над головой Чингисхана плыло в небе белое облако, куда он, туда и оно. Сбылось-таки вещи предсказания предсказание прорицателя. Кто бы мог подумать, а ведь что стоило умертвить того чудака в тот же час за вызывающую непочтительность и дерзость, недопустимую даже в мыслях? Но странник не был убит. Значит, такова воля судьбы. Первый же день выхода в поход, когда все тумены, а божий стада двинулись на запад, заполнив все пространство подобно черным рекам в половоде, меняя в полдень на ходу притомившегося коня, Чингисхан случайно глянул ввысь, но не придал никакого значения небольшой белой тучке, медя на а возможно и замершей на месте как раз над его головой. Мало летучих слоняется по миру. Он продолжал путь, сопровождаемый державшимися чуть подаль Кизигулами и Жасаулами, занятый своими мыслями, озабоченно обозревая седла кругу, вглядываясь в движение многотысячного войска,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 Здесь предстояла общая вечерняя трапеза, здесь же после еды Чингисхан собирался провести первую встречу с войсковыми наионами, чтобы обсудить результаты первого дня похода и планы на следующий. Успех, начало великого движения, настраивал Чингисхана на общительный лад. Он не прочь был устроить в тот вечер пир для наионов, послушать их речи и самому высказать повеление и то, что он соизволит из речи,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 Приближаясь к месту привала, Чингисхан снова обратил внимание на знакомые облако над головой, уже в третий раз. И тут только сердце его ёкнуло. Поражённый невероятной догадкой, он похолодел, и земля поплыла у него перед глазами. Он едва успел схватиться за гриву коня. Такого с ним никогда не случалось, ибо ничто из сущего на темногрудой земле Этуген, незыблемой основе мира,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 А все, что простирается ниц, заслуживает снисхождение в меру прихоти снисходящего. И на том мир стоит. Но совсем иное дело, когда речь о небе, олицетворяющем вечность и бесконечность, о которых толкуют по час гималайские странники бродячие книжники. Да, лишь оно, непостижимое небо, было ему неподвластно, неуловимое, и недоступно. Перед небом Тенгри он и сам был никем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 К повелительству миром мальчишки-сироты из обедневшего рода мелких оратов-киятов, что жили испокон века охотой до скотоводства. Как могло случиться такое небывалое в истории овладение гигантской властью? Ведь в лучшем случае жизнь могла бы уготовить отчаянному сироте судьбу лихого налетчика Конокрада, кем он и был поначалу. Гадать не приходилось. Без промысла небо тенгри —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 А белое облако в вышине, никуда не отклоняясь, плавно плыло перед взором Чингисхана, восседавшего на своем знаменитом иноходце Хубе. Грива белая, а хвост черный. Таким уродился. Знатоки утверждали, что такой конь появляется под особой звездой один раз в тысячу лет. То был поистине непревзойденный ходок, не скакун, а неутомимый ходок. Хуба шел иноходью»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 Но рано утром на привалах снова гремели дабулбасы, огромные барабаны из воловьих кож, понуждая армию к возобновлению похода. Всколыхнуть ото сна десятки тысяч людей не так просто. И побудчики усердствовали. Несмолкаемый грохот дабулбасов разносился окрест тяжким рокотом по всем лагерям и стоянкам.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 ибо во сне люди не ни чужой, ни собственной воле, ибо сон — дурная, зряшная, опасная свобода, прерывать которую необходимо с первых мгновений возврата ото сна, вторгаться решительно и грубо, чтобы вернуть их, очнувшихся, снова в явь к служению, к беспрекословному подчинению, к действиям». Похоже на бычий рык, тяжкий гул барабанов, всякий раз вызывал в Чингисхане холодок, связанный с давним воспоминанием.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 виктор Диков вскричал, вскочил и снова повалился на землю, обливаясь кровью. А он, Тимучин, да, тогда он был всего лишь Тимучином, сиротой рано умершего Ясугея Батуры, в испуге побежал на гору, взвалив на плечи Дабулбас, лежавший возле юрты. Там на горе он стал бить в барабан долго и монотонно. А мать его, Агален, кричала и выла внизу, рвала на себе волосы, проклиная брата-убийцу.